«Приходится прятать, не напасешься», — как-то совсем уж бесхитростно пояснила она происхождение странного тайника. «Кира ест все подряд». Жаль было Киру с неутоленным после детдома аппетитом, безудержу бросавшуюся на любую еду, с ж а л о с ь с е р д ц е и заванду, разучившуюся за двенадцать лет заключения быть матерью.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 Не желала мириться с наступлением возраста, а женского счастья судьба ей также не п р и п о с л а Знакомые мужчины оказывались мельче ее. К несчастью глубоко в подобные драмы никто не желал вникать, они не вызывали у окружающих ни отклика, ни сочувствия, только пересуды. Освободившиеся нелегко приноравливались к воле, и она по-разному, но всегда драматично их проявляла. Однажды на княжпогосской платформе я увидела сошедшую с пригородного поезда Ольгу Викторовну Третьякову, с которой мы провели столько прекрасных дней в Урдаме и Межоге. Я обрадовалась и кинулась ей навстречу. Бросив на меня испуганный, недоуменный взгляд, она отступила, сделав вид, что не знает, кто я такая. Рывок, заключенный к освободившемуся, был действительно непростительным поступком, но и воля, не избавлявшая людей от страха, мало чем отличалась от тюрьмы. Колюшка упрямо копил деньги. «Тебе на пальто к освобождению. Последние два года нам стали выплачивать какие-то рубли. Где-то на глухом полустанке нашли сельпо и попросили бойца сходить с нами. В магазине полки были забиты тюками материи».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 Марго была главным консультантом. Время моего освобождения стремительно приближалось. Я никому не призналась бы тогда в том, что сердце мое еще не начинало радостно биться при мысли о воле. Как больной, пролежавший несколько лет в гипсе и напрочь разучившийся двигаться, я теряла голову при мысли о первых шагах на свободе. Меня мало заботили такие вопросы, как работа и жилье. Другие же не погибли, устроюсь я. Главной устрашающей была, конечно, мысль о том, как я буду забирать сына у Бахаревых. Хотя меня и удивляла в свое время формула Александра Осиповича «факт» — это еще не все, сама я исповедовала ту же веру. Вопреки очевидному при аресте отречению от меня Барбары Ионовны, тому, что она так и не приехала ко мне ни в Джангиджирский, ни в Беловодский лагеря, Верила, что у нее болит за меня душа, и вот теперь получала ее письма, исполненные муки и раскаяния. Так было и по отношению к Филиппу.